После несчетных поворотов и подъемов они, наконец, вышли на выступающую площадку. Отсюда был виден почти весь котлован. Отсюда Редвуда могли услышать все гиганты. Они уже собрались вокруг, кто внизу, кто над ним, и ждали. Старший сын Коссера стоял наверху на насыпи при свете прожекторов, зорко оглядывая все окрест. Противник мог и нарушить перемирие. Тех, кто работал у огромного механизма в углу, опять и опять озаряли красноватые вспышки. Оба были почти нагие. Они тоже смотрели на Редвуда, но все время следили и за раскаленным металлом, который не могли оставить ни на минуту. Даже они, стоявшие к нему ближе других, казались неясными в переменчивых отсветах. а уж остальных Редвуд совсем не мог разглядеть. Они появлялись и вновь тонули в бездонной тьме, ибо в котловане старались сжечь как можно меньше света, чтобы легче заметить врага, если он внезапно нападет, подкравшись во мраке. Время от времени Случайная вспышка выхватывала из темноты то одну, то другую группу великанов. Могучие тела тех, кто вырос в Сандерлянде, облегала одежда из плотно пригнанных металлических пластинок. На других одежда была кожаная или сотканная из веревок или из тонкой проволоки, смотря по тому, где они жили и чем занимались. Они сидели и стояли среди машин и орудий, таких же мощных, как и они сами, и их руки покоились на этих орудиях, и когда свет падал на их лица, видно было, что у всех твердый решительный взгляд. Редвуд хотел заговорить и не мог. И тут горячий отблеск огня на мгновение озарил лицо его сына, обращенное к нему лицо сына. И в лице этом... «Такая нежность и сила!» И тогда отец обрел голос, стоя над пропастью. Он сказал, словно бы сыну, и его услышали все. «Я пришел от Кейтерема. Он послал меня сообщить вам его условия. Брат вот старший чуть помолчал. Теперь, когда я вижу вас здесь всех вместе, я понимаю, это неприемлемые условия. Они неприемлемы, но я их принес, потому что хотел видеть всех вас. И моего сына. Я хотел еще раз увидеть сына. «Скажите им условия», — напомнил Коссар. «Вот что предлагает Кейтерам. Он хочет, чтобы вы ушли отсюда, покинули мир маленьких людей». «Куда уйти?» «Он сам толком не знает. В каком-нибудь уголке земного шара выделят достаточно места, и вам больше нельзя изготовлять пищу». И нельзя иметь детей. Вы можете прожить свою жизнь по-своему, но больше гигантов не будет. Он замолчал. Это все? Да. Все. И стало тихо. Словно сама темнота, окутавшая гигантов, Задумчиво глядела на Редвуда. Кто-то тронул его за локоть, это косар предложил ему стул, смешной, точно игрушечный среди всех этих громад. Редвуд сел, скрестил ноги. Потом от волнения задрал одну ногу на колено другой и стиснул руками собственный башмак. Он чувствовал себя таким маленьким, неловким, нелепо выставленным на показ. Потом раздался глубокий голос, и он опять забыл о себе. «Вы слышали, братья?» просил кто-то из темноты. И другой голос отозвался. «Слышали?» «Тоже мы ответим, Кейтарэму. Ответим, нет. А что дальше? Несколько секунд длилось молчание. Потом еще один голос сказал, эти люди правы. По-своему, конечно. Они были правы истребляли все, что вырастало больше обычного, зверей и растения и все остальное. Они были правы, когда пытались перебить нас. И правы теперь, когда требуют, чтобы мы не заключали браков между собой. По-своему, они правы. Они понимают, пора и нам понять, что в мире не могут одновременно существовать великаны и карлики. Эйтером давно уже твердит ясно и недвусмысленно, или мы, или они. Но нас осталось меньше полусотни. А их миллионы и миллионы. Возможно. А я сказал то, что есть. И опять долгая тишина. Значит, мы должны умереть. Избави Бог. Значит, они тоже нет. Но ведь это и говорит Кейтерам. Он хочет, чтобы мы прожили свой век и вымерли один за другим. Под конец останется кто-то один, он тоже умрет, а они вырубят все гигантские растения, полезные и вредные, без разбору. Уничтожат весь гигантский животный мир, выжгут малейшие следы пищи. Навсегда покончат и с нами, и с пищей. Тогда пигмеям станет легко и привольно. Их пигмейскому мирку нечего будет опасаться. Они преспокойно будут жить карликовой жизнью, творить карликовое добро и карликовое зло, пожалуй, даже устроят на земле свой пигмейский рай, прекратят войны, покончат с чрезмерной рождаемостью, весь мир превратят в один большой город, и станут заниматься карликовым искусством и восхвалять друг друга, пока солнце не начнет остывать и шар земной не покроется льдами. В углу с громом упал лист железа. Братья, мы знаем, что делать. В отцветах прожекторов Редвуд видел, как молодые серьезные лица повернулись к его сыну. «Сейчас очень легко производить пищу. Мы можем наготовить столько, что хватит на весь мир». «Ты думаешь, брат Редвуд?» просил из темноты чей-то голос, что их надо заставить есть пищу. «А что еще нам остается?» «Не забудь, нас всего полсотни, а их миллионы». «Но мы держимся, пока. Бог даст, продержимся и дальше. Да, но не забудь, многие погибнут!» Тут вмешался еще голос. «Да, погибнут. Но не забывайте о тех, кто еще не родился. О снова заговорил Редвуд-младший. «Что нам еще остается? Только воевать. Если победим, заставим их примириться с пищей». Им все равно от нее не избавиться. Допустим, мы откажемся от всего, что нам дано, и согласимся на эти безумные условия. Допустим, допустим, мы задушим в груди то великое, что нами движет, откажемся от всего, что дали нам отцы, то сделал для нас ты, отец. И когда настанет час, умрем, исчезнем, так ничего и не совершив. А дальше что? Разве мир пигмеев останется таким, как прежде? Они могут бороться с величием в нас, мы гиганты, но рождены людьми. Но разве они могут победить? Даже если они уничтожат нас всех до единого, что дальше? Спасет ли это их? Никогда. Ибо величие не только в нас, не только в пище, но и в сущности всех вещей Оно заключено в природе сущего. Оно — часть пространства и времени. Расти, всегда расти с первого и до последнего часа — таково бытие, таков закон жизни. Иного закона нет. А помогать другим, помогать расти идти вперед, это значит, мы и сами растем. Если мы не помогаем им остаться ничтожествами, «Они будут драться не на жизнь, а на смерть», — сказал кто-то. «Ну и что же?» — возразил другой. «Да, они будут драться», — сказал Редвуд-младший. «Если мы откажемся принять их условия, они наверняка будут воевать. Я даже надеюсь, что они начнут воевать открыто. Когда после всего, что было, они предлагают мир, это значит только одно — Они хотят захватить нас врасплох. Не надо обманывать себя так или иначе, но они будут драться. Война началась, и мы должны биться до конца. Так будем же осмотрительны, не то окажется, что мы только затем и жили, чтобы выковать оружие, которое обратилось против нас и наших детей, против всех гигантов. Борьба только еще начинается. Вся наша жизнь станет борьбой. Одни будут убиты, другие попадут в плен... Легкой победы быть не может, в любом случае, победа нам дорого обойдется, это бесспорно. Ну и что же? Главное сохранить какой-то плацдарм, оставить после себя воинство, которое станет множиться и продолжать борьбу, когда мы погибнем. Что же будет завтра? Начнем рассеивать пищу. Засыплем ею весь мир. если они согласятся принять наши условия, наши условия — пища!» «Гигантам и пигмеям не ужиться в мире и согласии! Или мы, или они!» «Ни один отец не вправе сказать, пусть мой сын знает только тот свет, что светил мне, пусть ни в чем не смеет перерасти меня!» «Согласны вы со мной, братья?» В ответ послышался гул одобрения. Этого никто не вправе сказать не только будущим мужчинам, но и будущим женщинам, донеслось из темноты. Женщинам тем более не вправе, а не будущей матери нового человечества. Но ведь в следующем поколении еще останутся большие и маленькие, сказал Рэдвуд отец, глядя в лицо сыну. Во многих поколениях и маленькие будут мешать большим, а большие теснить маленьких, Это неизбежный Отец. Значит, будет продолжаться борьба, бесконечная борьба, бесконечные раздоры. Такова жизнь. Великое и малые не могут найти общий язык, но в каждом вновь родившемся человеке дремлет зерно величия, дремлет и дожидается пищи. Значит, Я должен возвратиться к Кейтерему и сказать ему, ты останешься с нами, отец. На рассвете Кейтерем узнает наш ответ. Он грозился пойти на вас с войной. Да будет так, сказал Редвуд-младший, и снова братья ответили негромким согласием. Железо остывает, крикнул кто-то. Два кузнеца в углу мирно застучали молотами, и этот железный гром могучей мелодией поднялся над лагерем гигантов. Раскаленный металл светился еще ярче прежнего, и Редвуд-старший мог теперь лучше рассмотреть все вокруг. Овальный котлован был виден как на ладони. Огромные орудия и машины насторожились, готовые к бою. Поодаль и выше — Стоял дом Коссеров. Вокруг Редвуда молодые исполины, огромные и прекрасные в своих сверкающих кольчугах, готовились к завтрашней битве. Глядя на них, Редвуд воспрянул духом. Какая спокойная сила! При огромном росте такая стройность и изящество, какие уверенные движения. Здесь же его сын и принцесса — первая женщина среди гигантов. Вдруг, поразительнейший контраст, ему вспомнился Бенсингтон. Вот он, перед глазами, крохотная, отчетливая фигурка, стоит посреди своей благопристойной и скучной комнаты, погрузив пальцы в пух на груди первого гигантского цыпленка, и растерянно смотрит поверх очков на дверь, которую только что с грохотом захлопнула за собой кузина Джейн. Это было только вчера. Всего лишь двадцать один год прошел. Внезапно странное сомнение овладело Редвудом. Что если это крепость и все это величие, только сон? Вот сейчас он проснется у себя в кабинете. Узник в той же тюрьме, гиганты убиты, пища уничтожена. Да ведь и вся жизнь тюрьма, и человек вечный узник. Он достиг зенита, и сейчас настанет конец. Он проснется от шума сражения, среди потоков крови, и увидит, что его пища глупейшая фантазия. А все его надежды, вся вера в великое завтра мира, лишь тоненькая радужная пленка на бездонном гнилом омуте, пигмеи непобедимы. Отчаяние предчувствия неминуемой катастрофы нахлынуло на него с такой силой, что он вскочил. Он стоял, прижав к глазам стиснутые кулаки, оцепеняв от страха, вот сейчас откроет глаза, а сновидение уже рассеялось. Перекликались гиганты. Голоса их вторили могучей песни металла. И волна сомнений пошла на убыль. Вокруг по-прежнему слышны могучие голоса, шаги. Это не сон. Это все живое, несомненное, такое же подлинное, как злобное действие врагов, и даже более подлинно. Ибо великому принадлежит будущее, а ничтожество, звериная жестокость и человеческие слабости обречены на гибель. Редвуд открыл глаза. «Кончили!» — крикнул один из кузнецов, и они опустили молоты. В вышине раздался голос. Это говорил сын Коссера, стоя на гребне крепостного вала, он обращался ко всем великанам. «Лишь на одну ступень поднялись мы над ничтожеством пигмеев, и не для того мы хотим изгнать их из этого мира, чтобы завладеть им навечно». Мы боремся не за себя, а за эту новую ступень. Для чего мы живем, братья? Чтобы служить высокой цели и осуществить великий замысел, нам предначертанный. Мы боремся не ради себя, ибо мы лишь глаза и рабочие руки жизни, она вечна. Мы же служим ей лишь краткий срок, так учил нас ты, папа Редвуд. Воплощенный в нас, как прежде в пигмеях, идет вперед, видит и познает новое, дух человеческий. А мы в словах, делах и в детях своих передадим его людям еще более совершенным. Земля не место отдыха и не площадка для игр, иначе у нас было бы не больше права на жизнь, чем у пигмеев, а тогда от чего же и не сдаться». Они бы спокойно перерезали нас, а потом и сами без боя уступили бы место муравьям и всякой нечисти. Нет. Мы бьемся не ради себя, но ради роста, ради движения вперед, а оно вечно. И завтра, живые или мертвые, мы все равно победим, ибо через нас совершается движение вперед и выше. Таков закон развития духа на веки веков. Вперед и выше — ибо так мы созданы Богом. Выбраться из этих ям и щелей, из тьмы и сумрака, вступить в мир величия и света. Вперед, братья! Вперед!» — говорил он, и голос его звучал гордо и торжественно. «Всегда вперед к истинному величию! Расти, подняться, наконец, до всеобщего братства и постичь Бога! Расти, пока самая земля наша — не станет всего лишь ступенькой, пока человеческий дух не станет бесстрашен до конца и не овладеет всей Вселенной. Взмахом руки он обвел небосвод и умолк. Ослепительный луч прожектора на миг озарил Исполина, его руку воздетую к небесам. Мгновение он весь сверкал в этом луче, страшно глядя вверх, в звездные бездны, молодой, сильный, заколанный в сталь, воплощение решимости и спокойствия, потом луч скользнул дальше, и остался лишь могучий темный силуэт, вычерченный в звездном небе, могучий темный силуэт, грозил небесной тверди и неисчислимым, Звездным мирам. 1904 год. Конец озвученной книги. Тел Николай Кази. звукорежиссер Тамара Куликова.